Глава 53. Я отдала деньги Лиле. Она с удовлетворением дважды их пересчитала и вернула мне долг. Вскоре вернулся Энсо, ходивший встречаться со специалистом по компьютерам. Он выглядел довольным, насколько позволяла его обычная сдержанность, не дававшая ему выражать свои мысли и чувства и подозревая подавлявшие его желания. Нам с Лилой стоило немалого труда вытянуть из него информацию, но в конце концов мы все выяснили. Специалист оказался отличным парнем – Он еще раз подтвердил, что цюрихские курсы – пустая трата времени, зато быстро понял, что Энсо, несмотря на отсутствие систематического образования, парень толковый. Он рассказал, что IBM запускает в Италии в меркате производство нового типа компьютеров и что их неаполитанскому филиалу срочно требуются операторы для ввода данных в компьютер, э, программисты и аналитики. Он записал координаты Энсо и пообещал связаться с ним, когда компании начнут набирать кадры для обучения. «Как думаешь, он это серьезно?» — спросила Лила. Энце указал ей на меня. «Он же знает, за кого Елена выходит замуж. И что с того?» «Он сказал, что отец ее жениха — очень уважаемый человек». Лила расстроилась. Конечно, она знала, что встречу организовал Пьетро, и что в том, что она завершилась скорее благоприятно, фамилия Айрота сыграла не последнюю роль. Но ей не понравилось, что Энце тоже об этом осведомлен». Ее раздражало, что не только она, но и Энсу окажутся передо мной в долгу. Одно дело, мы с ней, мы помогали друг другу без всякой задней мысли, даже не считая нужным выражать взаимную благодарности и совсем другое Энсу. Я поспешила их успокоить. Дескать, репутации моего будущего свекры тут ни при чем. И компьютерный специалист сразу сказал мне, что если Энсу ему не подойдет, он ничем не сможет нам помочь. Лила чрезвычайно воодушевилась, закивала головой и воскликнула. «И еще бы он ему не подошел!» «Он же такой умный!» «Да я компьютер ни разу в жизни в глаза не видел», — заметил Энсо. «И что с того? Этот парень сразу понял, что ты справишься». Энсо чуть помолчал, а потом посмотрел на Лилу с таким восхищением, что меня кольнула зависть. «Я рассказал ему, какие задания ты придумывал, он впечатлился». «Правда?» «Да. Особенно от задач на составление алгоритмов». «Как погладить рубашку? Как забить гвоздь?» Тут они словно забыли обо мне. Начали перешучиваться, используя термины, которые ни о чем мне не говорили. Я смотрела на них и видела счастливую семейную пару, у которой есть своя тайна, настолько сокровенная, что они сами о ней не догадываются. В памяти всплыл двор нашего детства, школьный конкурс по арифметике, на котором Лил и Энсу сражались друг с другом перед директором и учительницей Оливьеру за первое место, Тот день, когда Энсо, никогда не плакавший, разревелся, попав в Лилу камнем. Эти двое, думала я, лучшее, что есть в нашем квартале. Может, Лила и права? Им стоит туда вернуться.